Вилла Ио. Красивейший остров показался Пилату суровым и мрачным. Не радовала глаз буйная растительность и утопающая в цветах ближайшая роскошная вилла. На пристани стражник гигантского роста, не тратя время на приветствие, задал привычные вопросы: "Кто ты? Зачем вступил на остров?" Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, прибыл согласно повелению Тиберия. Ещёр кратко ответил мужчина. Здаю свое оружие, распорядился стражник. Тебя проводят на виллу ИО. Указанная вилла не выделялась ни красотой, ни размерами, она занимала небольшую площадку на вершине скалы, ровно столько, сколько отмерила природа. поражала строение своей неприступностью. К убежищу императора вела единственная тропинка, частью состоящей из ступенек, вырубленных скальной породе. В этом неприступном гнезде Тиберий обосновался с момента раскрытия заговора Сияна. После казни всесильного командира притрианцев принцепс еще девять месяцев не покидал стены виллы. Отсюда он отдавал приказы, подписанные его мнительностью и страхом, а от всего мира он жалел лишь об одном, что не увидит, как умирают по его велению враги в Риме и других городах империи. По прошествии указанного срока Тиберий иногда осмеливался спускаться в долину и менять место пребывания. Однако новая накатывающаяся волна страха неизменно гнала принцепса на виллу Ио. Прокуратора проводили в маленькую комнату, большую часть которой занимала спальная ложе, причем ложа отнюдь не огромных размеров, обычный тюфяк, набитый соломой, на таком, как правило, спят провинциальные селяне. Простота и полное отсутствие комфорта укрепили Пилата в мысли, что ничего хорошего ему ждать не придется. Утром в комнату Пилата вошел слуга и сообщил: "К полудню император желает видеть тебя в трапезной". "Благодарю за приглашение", ответил римлянин. Слуга, старый человек, немного размыслив, решил предупредить понравившуюся ему гостя. Я бы на твоем месте не слишком радовался удостоенной чести. Слишком зол был император, когда упоминал твое имя и посоветовал: следовало бы тебе написать завещание, прежде чем переступить порог трапезной Тибири. В этом нет необходимости, я давно отдал последнее распоряжение», — признался Пилат. Тибири действительно находился не в лучшем расположении духа, заметил Пилат, едва встал на пороге трапезной. Император сильно изменился со дня последней их встречи. Глубокие морщины избороздили лицо, редкие седые волосы еще больше безобразили его. Старость вместе с гневом и болью придавали Тиберию внешность злого духа, вышедшего зачем-то из царства мертвых на землю и бродившему по ней. К его обнаженному до пояса дряблому телу прильнул молодой красивый раб. Император надеялся, что таким образом молодое естество «Усыпит боль, примет себя, его не дуг. Приветствую тебя, император, произнес Пилат. Тиберий повернул перекошенное злобы лицо в сторону вошедшего. Взгляд его упал на белоснежный хитон прокуратора Иудеи, выглянувший из-под тоги. И вдруг император преобразился, даже морщины на лице стали менее глубокими. Некоторое время он молчал, не сводя ни мигающего взгляда с вошедшего. Затем произнес спокойно, словно старому другу: "Проходи поанти садись, отведай со мной трапезы". Раб вздрогнул всем телом, слишком непривычно было слышать обычную человеческую речь из уст господина, а приглашение к обеду и вовсе его поразило. Слуга в следующий момент предположил, что Тиберий развлечётся тем, что попочтит гостя отравленным яством. «Пошел прочь. Мне уже легче. Император поспешил избавиться от раба, поставленного в совершенно тупик. Раб испарился в мгновение. "Вбытно свою прокуратор иудеи ты казнил человека по имени Иисус", произнес Тиберий. "Да, он умер по моей вине, теперь сожалею и жестоко раскаиваюсь в этом". "Говорят, он посланник неведомого бога. Я слышал, что Иисус мог даже возвращать к жизни мертвых», — продолжал интересоваться император. и искоса поглядывая на край иудейского хитона. Да, такой случай знает иудея. Каково твое мнение? Это правда, ложь или человеческая глупость? Скорее всего, так и было на самом деле. Я не видел этого человека умершим, признался Пилат, но навещал его живым уже после смерти Иисуса. И что он сам рассказывает о произошедшем? Каким образом все случилось? Что он видел после смерти? были в царстве мертвых». Счастливец ничего не помнит, как будто он всегда жил и не умирал. Значит, ничего не было, предположил Тиберий, не слишком веривший и в собственных римских богов. Все чудеса, глупые басни, из него точно уходила жизнь, уверенно произнес Пилат. А тебе не кажется, что ты попался на удочку мошенника или фокусника? каких множеств бродит по нашей империи и выдает себя за пророков и чудотворцев, а цель у них одна поесть за чужой счет, дорожиться монетой. Не сговорились ли между собой покойник и оживитель? Я спрашивал множество людей, которые видели этого человека мертвым и уже источавшим неприятный запах. Сговор, продолжал сомневаться Тиберий, нет. Я немало прожил на этом свете, И немного научился отличать правду от обмана. Случалось встречать искусные лживые уста, которые вводили меня в заблуждение. "Я не обладаю твоей проницательностью, император". Однако, когда десятки людей с неподдельным воодушевлением каждый по-своему рассказывают о чуде, в него невозможно не поверить. "А были еще чудеса?" великое множество, вдохновенно воскликнул Пилат, позабыв о том, что беседует с принцепсом. слепые прозревали, лежачие начинали ходить, и сохшие руки обретали силу, злые люди становились добрыми. «Все хочу тебя спросить, перебил Тиберий. Почему ты вместо римской туники надел иудейский хитон? Это его одежда, признался Пилат и рассказал историю о том, как у него оказался хитон. Очень интересно. Я стал гораздо лучше себя чувствовать, когда ты переступил порог трапезной. Задумчиво промолвил Тиберий: "Что ж, иди отдыхай. Но я прошу тебя еще некоторое время не покидать виллу. Хотелось бы поподробнее послушать рассказы об Иисусе".